Глава 31. Влада. Проснулась одна и в незнакомом помещении. Тело затекло, диван узкий, твердый. Помню, как пришла в эту комнату к Данилу ночью, как он уложил меня рядом и сказал, что нужно спать. Солнце уже пробивалось лучами сквозь красивые белые шторы, узорная тень падала на паркетный пол. Села, огляделась по сторонам, вчера так и не поняла, где нахожусь. Была такая внутренняя истерика, словно энергия, скопившаяся в горячий шар внутри меня, лопнула, потекли слезы, а потом просто уснула. Да, я думала, что тот день, когда Сафин меня украл, будет самым запоминающимся и ужасным днем моей жизни. Но оказалось, что он был вчера, и неизвестно, что будет дальше. Если Минаев так уверен в своей безнаказанности, обладая безграничной властью, и его не остановило даже то, что это был день, вокруг были люди, то он наверняка может вытворять что угодно и вновь повторить попытку моего похищения. И что за странная блажь? Больной какой-то. Вячеслав никогда не приставал, не проявлял себя. Да, был некий интерес, но я списывала его на простое участие по-родственному. Его жена удивила не меньше. Они стоят друг друга. Алчная сука и самоуверенный мерзавец. Идеальная пара. «Вы уже проснулись?» «Да, Михаил Робертович. А где Данил?» «Я вам все расскажу, но для начала водная процедура и завтрак. Я вас жду. Все принадлежности вы найдете в ванной». Старый адвокат заглянул и тут же пропал. «Он очень милый. Седые, зачесанные назад волосы, сам невысокий и худощавый, с аккуратной бородкой, но цепким взглядом под толстой оправой очков. Значит, Данила нет дома». Прошлась по комнате, рассматривая фотографии. Они, как и все здесь, были из прошлого века. Тяжелые рамки, в них пожелтевшие черно-белые снимки красивой женщины и мужчины. Кое-где они были молодыми, а где-то уже старше, подтянутые в туристическом походе, на море и горных лыжах, потом старше, но такие же счастливые и влюбленные. Михаил Робертович и его дама сердца. Я бы сказала так, потому что даже с этих старых снимков Время не стерла их любовь. В ванной с тоской посмотрела на свой внешний вид. Мятую футболку, испачканные в крови и кофе светлые брюки и заплаканные глаза. Но адвокат положил не только чистое полотенце. На вешалке висело летнее голубое платье в мелкий белый цветочек. С широкой юбкой и рукавами-фонариками. Оно было прекрасно. Приняв душ, высушив волосы и постирав брюки, надела платье. Вышла из ванны и увидела свое отражение в высоком зеркале. Девушка из прошлого, так бы я сказала о себе, было очень красиво и нежно. Владочка, идите скорее, все уже остыло. Старик приготовил блинчики и омлет. Моя розочка очень любила такой завтрак. О, да вы настоящее сокровище! Вам очень идет этот цвет. Спасибо и спасибо за платье, оно бесподобно. Его носила ваша жена. «Присаживайтесь, не стойте! Да, вот сюда. Разрешите я за вами поухаживаю? Я сто лет не ухаживал за девушками, тем более такими красивыми». Он мне нравится. Непосредственный, галантный. Настоящий джентльмен из прошлого, когда мужчины почитали за честь ухаживать за женщиной, когда они совершали поступки и боготворили любимых. «Вы тоже прекрасно выглядите. Ой, что вы, не смущайте меня!» На тарелке появился омлет, тонкая фарфоровая чашка, наполнилась свежесваренным ароматным кофе. В этом доме даже посуда была антиквариатом, как и все вокруг. Михаил Робертович сел рядом, поправил шейный шелковый платок, белоснежный ворот рубашки, жилет. «С вами хоть на бал прямо сейчас, а платье и правда очень красивое». «Розочка носила его в 35. Мы тогда отдыхали в Италии, там его и купили». Мы любили путешествовать. Я увидел его первым в витрине магазина и не удержался. Потом ей завидовали все подружки. Омлет и блинчики пахли божественно. Я, кажется, совсем не по этикету накинулась на еду, делая большие глотки кофе, прикрывая глаза от удовольствия. Расскажите о своей жене. Расскажите, как мужчина должен любить, чтобы вот так помнить. Я прекрасно понимала, что розы нет в этом мире, Но было интересно узнать от человека, который много прожил, что такое любовь. Михаил Робертович задумался, отложил вилку, так странно посмотрел. «Вы знаете, Владислава, вот ее нет рядом уже 10 лет, но она со мной здесь, в этих вещах, фотографиях, воспоминаниях. Роза — моя душа, и так будет всегда. Но я не знаю идеальную формулу любви, это все на уровне химии». А что самое интересное, я ведь украл ее. Да-да, украл. Увез и уже не отпускал. Как так? Я, как и все юноши в определенном возрасте, был не уверен. Такая красотка и начинающий адвокат Миша Вассерман. Небо и земля, как сказали бы все. И вот я пришел к ее квартире, купил цветы с намерением пригласить на свидание. А оказалось, у них гости. Смотри на невесты. «Меня так это возмутило! Я возьми и уведи ее прямо из дома!» И она пошла? Пошла. «Вы знаете, наше с Данилом не совсем приятное знакомство?» «Извините, адвокат должен знать все. Но Данил он особенный. Не держите на него зла, он сам пока не знает, к чему стремится Эта месть может погубить его. Не столько физически, сколько морально, выжечь его душу. Расскажите о нем. У него действительно никого нет». — Да, его родители, с которыми я был знаком долгие годы, ушли вместе. Лавина на лыжной трассе. Искали пятеро суток. Нашли, но было уже поздно. — Сколько лет было Данилу? — Почти 18. Для него это было ужасным ударом. Если бы они были живы, я думаю, он стал бы совсем другим человеком. Ведь он хорошо учился, поступил в университет. Но потом и его жизнь накрылась лавиной, но другого характера. Ну а дальше сомнительные компании, непонятный бизнес, странные друзья, и случилось то, что случилось. Но ведь он не виноват, он не убивал своего друга. Нет, не убивал. Но моя вина в том, что я не смог это доказать. Но я боюсь, что сейчас он сможет совершить уже вполне обдуманные действия и сломать уже окончательно себя и свою жизнь. Он сказал это с такой горечью и грустью, что мне самому стало страшно. «Куда он сейчас уехал? Хочу ему позвонить». Еще свою сумочку в прихожей, на телефоне несколько пропущенных незнакомых звонков, сообщения. Не стала их читать. Набрала Данила, но услышала лишь длинные гудки, а потом телефон вообще стал вне зоны доступа. Что же теперь делать? Просто так сидеть и ждать? На улицу выходить страшно, но здесь я изведу себя еще больше. Машинально начала читать сообщения от Марины. Двоюродная сестра поразила, И все больше убедила меня в том, что она тупая курица. «Ты все выдумала, все придумала, потому что завидуешь мне, моему статусу и деньгам. Слава никогда не мог такого сделать. Ты вообще не в его вкусе. Он никогда не оставит меня, я знаю. А Сафин все еще любит меня, я чувствую. И все это, даже твое похищение и ваш нелепый эффективный брак, все это, чтобы позлить меня, сделать назло. Уверена, что на твоем пальце кольцо, которое было предназначено мне». Это было последней каплей, лучше бы я ничего не читала. Все может так и быть, и похищение, и действие на зло. Это все в духе Сафина, в стиле его импульсивной натуры. Он сначала делает, потом думает и решает, что сделал правильно. Посмотрела на тонкий ободок золота на пальце и так неприятно стало, противно. Сняла, отложила на комод к фотографиям Розы и Михаила. Я уже не контролирую свои мысли и эмоции, уже зависимо от этого мужчины. И слова Марины отдаются болью во всем теле. Если это все на самом деле так, и Сафин использует меня, то это подло. Телефон напугал звонком на дисплее Сафин. Хотела не отвечать, считала звонки, но он был настойчив. — Влада? — Да. — Что случилось? — Ничего. — Что с голосом? Ты у вас, Армана? — Да, я решила, что он мужчина моей мечты. Когда разведусь с тобой, выйду за него. — Он старый. Это его единственный недостаток. Смешно. Не очень. Крошка, я понимаю, что ушел, ничего не сказал, но таскать с собой жену по всем злачным местам города не совсем хорошая идея. Понимаю. Скоро буду, поедем домой. Зацелую тебя до обморока. И как у него получается двумя фразами выветрить из головы все дурные мысли?